что это мало сажать уцелевших с тридцать седьмого года, и детей тех своих врагов заклятых тоже ведь надо сажать, ведь растут, еще мстить задумают. А может, поужинал крепко, да сон дурной приснился с этими детьми. Перебрали, прикинули, сажали детей, но мало. Командармских детей сажали, а троцкистских не сплошь. И потянулся поток детей-мстителей,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 Мнимые шпионы, 10 лет назад германо-японские, сейчас англо-американские. Верующие, на этот раз больше сектанты. Недобитые генетики и селекционеры, вавиловцы и менделисты. Просто интеллигентные думающие люди, а особо строго студенты, недостаточно отпугнутые от Запада. Модно было давать им ватт, «Восхваление американской техники», «ВАД», «Восхваление американской демократии», «ПЗ», «Преклонение перед Западом». Сходные были с 37-м потоки, да несходные были сроки. Теперь стандартом стал уже не патриархальный червонец, а новая сталинская четвертная. Теперь уже десятка ходила в сроках детских. Еще немалый поток пролился от нового указа о разгласителях государственных тайн, а тайнами считались районный урожай, любая эпидемическая статистика, чем занимается любой цех или фабричонка, упоминание гражданского аэродрома, маршруты городского транспорта, фамилия заключенного, сидящего в лагере. По этому указу давали 15 лет. Не забыты были и потоки национальные –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 или достраивали подмосковные дачи, а воронки непрерывно шныряли по улицам, а гибисты стучали и звонили в двери. И я думаю, изложением этим доказано, что органы никогда не ели хлеба зря. Глава третья. Следствие. Если бы чеховским интеллигентам, все гадавшим, что будет через 20, 30, 40 лет...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 ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом. Пытки по свидетельствам АПК и ХСТ Да не только чеховские герои, но какой нормальный русский человек в начале века, в том числе любой член РСДРП, мог бы поверить, мог бы вынести такую клевету на светлое будущее? То, что еще вязалось при Алексее Михайловиче, что при Петре уже казалось варварством, что при Бероне могло быть применено к десяти-двадцати человекам, что совершенно невозможно стало с Екатериной, то в расцвете великого двадцатого века в обществе, задуманном по социалистическому принципу, в годы, когда уже летали самолеты, появилось звуковое кино и радио, было совершено ни одним злодеем, ни в одном потаенном месте,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 исключительность, которую теперь письменная и устная легенда приписывает тридцать седьмому году, видят в создании придуманных вин и в пытках. Но это неверно, неточно. В разные годы и десятилетия следствие по 58 статье почти никогда и не было выяснением истины, а только и состояло в неизбежной грязной процедуре. Недавнего вольного иногда гордого, всегда неподготовленного человека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 Чем больше миновало письменных лет, тем труднее собрать рассеянные свидетельства уцелевших. А они говорят нам, что создание дутых дел началось еще в ранние годы органов, чтобы ощутима была их постоянная спасительная незаменная деятельность. А то ведь со спадом врагов в час недобрый не пришлось бы органам отмирать. Как видно из дела Косырева, положение ЧК — Пошатывалось даже в начале 1919 года. Часть первая, глава восьмая. Читая газеты 1918 года, я наткнулся на официальное сообщение о раскрытии страшного заговора группы в десять человек, которые хотели, только хотели еще, втащить на крышу воспитательного дома — посмотрите, какая там высота — пушки, и оттуда обстреливать Кремль.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 Таким же дутом было и Гумилевское дело 1921 года.